Глава вторая. Кто ты? Дни текли своим чередом. Солнце вставало и заходило за горизонт. Нет, не так. Они не просто следовали друг за другом, как положено, а бежали со скоростью света. Да ещё и повторялись раз за разом. Одно и то же начало, одно и то же продолжение, и финал далеко не отставал. И так на протяжении долгих двух недель. Хорошо, что хоть выходные чем-то особенным выделялись. Или нет, не выделялись. Оля просыпалась по будильнику ровно в семь утра, завтракала чашкой крепкого чая и попутно просматривала вакансии в интернете. Через два часа шла на собеседование, если назначали, и уходила практически в одно и то же время на другое место. А потом домой ближе к шести. когда сил ездить по городу больше не оставалось. Периодически к ней забегал Серый, отсидеться дома, чтобы родители не застукали его за курением. «Повезло тебе, Колян, одна дома, никаких нотаций». «Ага, повезло», — говорила вслух Оля, а думала совершенно обратное. «Нет, не повезло». Серый спокойно может положиться на родителей и пожить немного за их счет, А Оле приходится крутиться, как белки в колесе, чтобы на еду денег набрать. Вот что делать? Целых две недели прошло, а ей так и не позвонили. Вроде всем нравилось, везде подходило, но... Это самое «но» портило всю малину. «Мы вам перезвоним», — вежливо отвечали менеджеры по набору персонала, когда девушка в строгой красной юбке карандаш и белой блузке поднималась со стула и покидала кабинет. «И всё». Ни звоночка, ни сообщения. Хоть бы написали, что не подходит, однако и этого девушка не удостоилась. Она перепробовала все вакансии, не требующие высшего образования. Хотя даже их пробовала, но почему-то её не особо желали брать. Всё время просили диплом, которого у неё отродясь не было. Даже соглашались на справку, подтверждающую, что она учится в ВУЗе. Но и её у девушки не оказалось. Конечно, для безбедной жизни стоило бы поступить в университет, окончить его, и было бы счастье. Если бы старалась, училась бы в каком-нибудь МГУ отличница и умница Зинка. Но учёба никогда Олю не увлекала. Ну кому интересны все эти интегралы, таблицы Менделеева или какие-то важные исторические события? Она и среднее образование кое-как получила. А тут речь о высшем. Чёрт с ним, — подумала однажды Оля и начала жить собственной жизнью. По своим правилам, по своим расчётам. И плевать на всё, выкарабкается. Только сейчас она думала иначе. Деньги на счету постепенно заканчивались, а новая работа так и не желала находиться. И что делать? Оля не знала. Она ходила туда-сюда по небольшой квартирке, останавливалась у окна и смотрела на двор. на то, как малышня играла на площадке, как молодые парочки обнимались друг с другом, на счастливых и не одиноких людей. Так, стоп, не надо думать о плохом. Сегодня ещё одно собеседование должно состояться. Нужно мыслить здраво, никакого негатива. Только не сегодня. Если уж с этой вакансией пролетит, придётся паниковать, наверное. Нет, пусть другой паникует, а она выстоит, справится. Не в первый раз в такой ситуации, оказывается. Оля допила любимый кофе, надела подготовленный наряд и спустилась в подъезд. «Эй, Колян, ты чего такая модная сегодня?» Из угла подъезда выходит знакомое лицо с синяком под глазом, улыбаясь на удивление Оли ровной линией зубов. «Игорь, глава гоп-тусовки их двора». Она мало общалась с ребятами, но если приставали, давала понять, что с ней связываться не стоит. Только зачем Игорь наведался к ней? Не за деньгами уж? Вряд ли что-то полезное найдет. Сама на милей. Но Оля этот вариант даже не рассматривала. Не посмеет парень идти по стопам неудачников. Наверняка помнит, как однажды она поколотила его друга за то, что тот прижал ее в подъезде и силой попытался отобрать телефон. С тех пор на глаза девушки он не попадался. «Захотелось», — бросает небрежная девушка. «На свиданку собралась, что ли? Смотри, Серый ревновать будет. Я бы такую куколку не отпустил». И теперь не знаешь, радоваться от комплимента или плакать. Вот и Оля понятия не имела, как реагировать на слова местного мачо с Ранчо. По крайней мере, девчонки с ума от него сходили. Бицепсы, трицепсы... Личико миловидное, светлые волосы, практически белые. Как принц из сказки выглядит. И не скажешь, что по ночам он к мелким пристает. «Вот появится своя, и не будешь отпускать. Что ты хотел?» — спрашивает напрямую. «Достали ее эти подводки, а то так и будет ломаться, как девчонка». «Да, хотел посмотреть на самую красивую девушку района». «Насмотрелся? Теперь вали, у меня с обес Оля нетерпеливо спускается по лестнице. Точнее, спустилась только на один пролёт, пока Игорь не начал разговор. «Ладно, ладно», — он примирительно поднял руки. «Тут тема такая. Серёга твой вчера с камерой и своей пристал к ребятам с соседнего района. Так достал со своими расспросами, что они его того». «Чего того?» — переспрашивает Оля, стараясь не поддаться эмоциям. «Избили, вот чего». Короче, серый торчит ребятам сумму крупную, и если не отдаст, придется расплачиваться тебе. С чего эта Оля должна отдуваться за друга, она интересоваться не стала. Сама выяснит все подробности у виновника сего торжества. Но ситуация совсем ее не радовала. — Это все? — глядя в голубые глаза парня, спрашивает Оля. — Нет. Он недолго тупит взгляд, а затем таким же веселым тоном, стараясь придать голосу нотки серьезности, произносит. Ну, в общем, удачи, Колян. Ага, спасибо. Ох, сегодня ей действительно нужна удача. Денег почти не осталось, сколько бы она ни ужималась. Серый, конечно, подогнал пару тысяч с монетизацией, как и обещал, ну и этого мало. Это не считая еды, воды. В Москве проезд дорого стоит, между прочим. Тем более для такой девушки, как она. Ладно, пора на собеседование. К серому после него забежит. Будем надеяться, что с ним все в порядке. Умеет же влипнуть в неприятности. Хотя он способен постоять за себя. Что же произошло в этот раз? Остается лишь гадать. И вот она приехала к очередному менеджеру по набору персонала. Зашла в кабинет, который, на удивление, сейчас не давил со всех сторон. А сам мужчина оказался достаточно вежлив и приветлив. Да и она в этот раз постаралась одеться более классически. Сменила красную юбку на чёрную и макияж не так ярко нанесла. Обошлась без красной помады. А вот глаза... «Ну что, Ольга Ивановна, ваше резюме меня устраивает», — произносит мужчина, закрыв крышку ноутбука. Ну, наконец-то, радуется про себя Оля, мысленно прыгая на месте до самого потолка. «Неужели вскоре не буду голодать?» Поем нормально курочку в сливочном соусе, а не одну гречку с молоком. Думаю, вы нам подход... Александр Глебович! В кабинет влетает какой-то мальчишка, перебив начальника. Там Грымза приехала, немедленно просит к себе. У меня собеседование. Она не может... Нет, не могу. Мужчину снова перебивают. Но в этот раз не мальчишка, а принеси, подай иди к черту, не мешай. От знакомого голоса у Оли едва ли руки не похолодели, хотя на улице снова жара по 30 градусов. Стоило ей повернуться к двери, чтобы взглянуть на новое лицо, тут же пожалела об этом. Лучше бы сидела ровно, как и раньше. Любопытство, чтоб его. Перед девушкой во всей красе стояла та самая женщина преклонного возраста, которая не так давно доставила пиццу еще на старой работе. Именно она прочитала длиннющую нотацию о её внешности. Именно она настрочила гневные комментарии на сайте касательно хамского поведения. И именно она сейчас портит всю малину. А это ещё что за подобие человека? Анна Викторовна, девушка, устраивается к нам курьером и... Не везёт что-то мужику, уже третий раз перебивают, думает про себя Оля. Да, а мне казалось, таких только в дворники берут. «Это что ещё за... Почему она так плохо о ней отзывается? Что Оля сделала ей, в конце концов? Доставила еду? Да, с задержкой, но это не её вина. Какого чёрта она стерву из себя строит? Снова!» «Мне казалось, нам срочно нужен сотрудник». «Уже не нужен», — грубо отвечает женщина. «Я нашла достойную кандидатуру. Можете быть свободны, барышня». Теперь её слова адресованы девушке, а взгляд полощет с головы до ног так презрительно, будто на её месте сидит ходячий мусорный мешок. «До свидания!» В принципе, Оля ожидала такого исхода, когда увидела это озлобленное лицо. Хотя в глубине души надеялась, что она её не узнала, что забыла о той стычке и о тех нравоучениях. Но ошиблась. Узнала и ещё как. Причём девушка вроде как морально готовилась к провалу, но к такому исходу вряд ли. Откуда она вообще взялась? — Эй вы, глухая, пошла отсюда! — Да иду-иду, только не ори, как баба истеричная, — ответила про себя девушка. Правда, вслух этого не сказала. Действительно, что-то она засиделась. Подняться с места не могла, ноги не слушались. Может, нервы сдавали? И Оля вышла. Так же спокойно, как и месяц назад, она покинула кабинет. Почти. Пока не услышала слишком громкий шепот женщины. Та даже не повернулась, чтобы убедиться, что девушка окончательно и бесповоротно ушла из ее жизни. И зря. «Ты головой думаешь, зачем мне эта оборванка с улицы?» «Откуда вы знаете, что с улицы?» — смело, но также шепотом спросил менеджер. «А ты сам не видишь? Посмотри, в каком рванье пришла сюда!» Она не в рванье пришла. Чего врёт? Строго деловой стиль, как положено. Знаете, сколько Оля стояла у доски и выглаживала юбку, блузку? Так старалась понравиться работодателю. Да что там, она вполне подошла, судя по одобрительному тону. А тут старая Грымза наехала. Эта дрянь недавно в пиццерии работала. Знаешь, в чём она явилась еду доставлять? В лохмотьях каких-то, ещё и хамила. Мне не нужна бестолковая нахалка. «Родители её вообще не воспитывали. Сажать таких надо в зоопарк». Ну всё, она сама напросилась. Оля и правда хотела уйти отсюда как можно быстрее, но эти слова... Вот гадина! «Что ты ляпнула?» — девушка, зайдя снова в кабинет и хлопнув дверью, смотрит на ошалевшую дамочку. «Девушка, следите за языком. Сама свой рот прикрой, дура старая!» «Если ты одеваешься и выглядишь как монахиня, это не значит, что другие должны соответствовать». «Да как ты смеешь!» «Видели бы вы её лицо?» «Нет, серьёзно. Это выражение лица нужно видеть. Знаете, когда человек злится, у него лицо становится красным, как помидор?» Но эта женщина исключение из правил Она стала сначала красной, потом розовой, а потом и вовсе белой. При этом лебединая шея оставалась такой же белой. Оля бы засмеялась над ее реакцией, если бы не была окутана яростью. «Смею, поняла? Охрана! Давай вызывай, сама же справиться не можешь, только языком молоть. Ну что, не ответишь за свои оскорбления, за нахалку, за хамку? Я тогда ни слова не сказала, а ты, дура, меня работы лишила. Будешь знать, как не выполнять свои обязанности. Если бы я тогда не выполнила обязанностей, то ты бы в больнице лежала и лечила бы перебитые ноги. «Ты мне угрожаешь?» Её голос поднимается на пару актов выше. «Нет, ты слышал? Эта дрянь жизни хочет меня лишить. Тебя родители ничему не научили, малолетняя дурочка. Ремня бы тебе!» «Ах ты с...» Продолжение фразы вы уже знаете. Оля сделала первый шаг, второй. Хотела наброситься на женщину с кулаками, оставить воспоминание о том, как не стоит с ней разговаривать. Но не успела. Её тут же схватил кто-то сзади и потащил прочь из кабинета. «Мы ещё встретимся, корова тупая!» Женщина лишь усмехнулась, напоследок ядовито окинув стервозным взглядом. Это единственное, что запомнила оля на тот момент. «Ну ничего, она ещё покажет, где раки зимуют. Попадись только на её жизненном пути». Охранники отпустили её на улице. Спасибо хоть не швырнули на асфальт и равновесие сохранили. ножали они крепко, запястья побаливали. «Гадство!» — ругнулась Оля. Вот и прошло то самое собеседование. Что она там думала? Можно паниковать? Наверное, да. Ведь у Оли больше не остаётся вариантов. Совсем. «Почему меня преследует одна беспросветная задница?» — кричит девушка на всю улицу. Прохожие неоднозначно оборачиваются, смотрят как на сумасшедшую. Только Оля не особо замечала странные взгляды со стороны. А точнее, вообще не замечала. Она смотрела то на ясное небо, то на подошвы своих берцев, да и на одежду свою. И чем же она не угодила этим странным людишкам? Однако вопрос с работой нужно как-то решать. Снова искать вакансии? Снова названивать в фирмы и напрашиваться? Да, другого выхода нет. Либо она идёт работать, либо голодает. Третьего не дано. Или... Николаева Ольга Ивановна? Около Оли материализовался подошедший только что мужчина в строгом деловом костюме и в чёрных очках. Это что за столб из «Люди в чёрном»? Ну да, осторожно говорит девушка. Пройдёмте со мной. Ишь, чего захотел. Может, ему ещё стриптиз танцевать, возмущается про себя она. Зачем? Будьте любезны пройти со мной. Вот наглый мужчина. Стоит тут с каменным лицом и голосом робота просит пройти с ней. Может, это и есть робот? А что? Передовые технологии, 21 век, все дела. Почему нет? Сейчас все возможно. Однако Олю эти самые возможности пугали до чертиков. Уж она-то не понаслышке знает, что случается, если попадаешь в незнакомые руки. «Я что-то нарушила?» — пытается выяснить девушка. «Нет, просто пройдемте в машину». «Не хочу я никуда идти», — воскликнула она. «Вы кто? Я вас не знаю, так что... Эй, пустите меня!» «Да что ж ее весь день сегодня таскают, тянут в разные стороны и вообще физические увечья наносят? Это противозаконно. Она же визжать будет, громко-громко, как в детстве». Хотя и тогда ее не особо спасали крики о помощи. В этот раз девушку взяли под локоть, утащили куда-то во дворы, а затем погрузили в машину. Затонированную, мажорную какую-то, слишком большую. Но это лишь цветочки. Мужчина не просто усаживает жертву на заднее сиденье, но и пристёгивает, сам, причём настолько сильно, что вытащить ремень невозможно. Замок заклинило. Или так специально подстроено? «А вдруг это из-за серого?» Вдруг он снова влип в какую-то ситуацию? глава гоп-компании не просто так к ней подошёл с утра. И от этой мысли Оли стало совсем не по себе. «Куда мы едем?» — девушка, подрагивающими руками, поправляет задравшуюся юбку. Мужчина молча заводит машину и выдвигается на трассу. Он будто не услышал вопроса. Или сделал вид. «Как же быть?» «Нужно спасаться. Оля не позволит какому-то роботу увести её к чёрту на куличике. Так, что тут есть? К ремню она пристёгнута почти намертво. Не вырвешь. Двери заблокированы. Впереди трасса. Справа и слева другие машины. Вот и попалась мышка в ловушку. Нет, к чёрту такие мысли. Нужно что-то придумать. Немедленно». Но никакой план Оля не успела разработать. Машина въехала в арку и остановилась во дворе напротив двухэтажной постройки. «Так, стоп!» «Путь занял всего минут десять, может, пятнадцать. Значит, они недалеко, в центре сейчас находятся. Только где именно?» Мужчина с таким же каменным лицом вышел из машины, открыл перед девушкой дверь и отстегнул ремень. «Вот, это шанс. Давай, Оля!» «Куда собралась?» Мужчина из «Людей в чёрном» тут же схватил ринувшуюся девчонку за локоть и потащил в это самое двухэтажное здание. «Пусти меня! На помощь!» Однако на помощь Оли никто не спешит. Двор оказался пуст, а там, за воротами, где кипит жизнь, вряд ли кто-то слышит. Её так и тащат в это двухэтажное здание, в котором скрывается пронзительный крик. Но она не сдавалась, всё кричала и кричала, несмотря на лёгкую боль в горле. Стоило ждать хоть какого-то результата? Вряд ли. Олю заводят в кабинет, сажают на стул напротив мужчины в деловом костюме, который сидит спиной. А потом резко поворачивается и... Ты?